Теперь он уже не боялся этого дикого волка. Руки Джоанны обняли большую лохматую голову зверя и прижали ее к себе. Из горла казана вырвалось радостное урчание. Женщина шептала что-то, едва не плача. Мужчина стоял рядом, стиснув руки и обернувшись к скале солнца. Неужели? — только и сказал он. Как бы отвечая его м ы с л я м над долиной прозвучал одинокий горестный вой серой волчицы, зовущей своего друга. Мгновенно, словно т у д а р ы бича, Казан вскочил на ноги, забыв о Джоанне, о присутствии человека. е щ е секунда, и он скрылся из виду. Джоанна кинулась на грудь мужу. Так мы и будем жить, Казан, его подруга, ты я. И наша девочка. — Ты не жалеешь, что мы вернулись? — спросила она. Он так крепко обнял ее, что она не расслышала слов, которые он н а ш е п т а л ей, касаясь губами ее мягких волос. Еще несколько часов после этого они просидели у порога своей хижины, но ни разу не слыхали больше одинокого зова со скалы солнца. Они все поняли «Казан придет к нам завтра», — произнес, наконец, мужчина. «Пойдем, д ж о а н а пора ложиться спать». И рука об руку, они вошли в хижину. А нашедшие друг друга казан и серая волчица в эту ночь опять вместе охотились на залитой лунным светом долине. Конец книги. Июнь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Керасимов.